Тихвинская икона Богоматери – одна из самых знаменитых христианских икон. Писано. Из списков с чудотворной Тихвинской иконы прославились следующие. В Новотихвинском женском монастыре, в Московском Успенском соборе, в Алексеевском монастыре, в Тверском женском монастыре, в Осташковском женском монастыре, в переславском Даниилове монастыре, в Новгороде на Красном поле с 1642 года, в городе Цивильске в соборном храме. Конец статы. Писано. Почитание Тихвинской иконы в России очень велико. Списки с нее имеются во многих храмах, и многие из них прославились чудотворениями. Празднование Тихвинской иконы Божьей Матери совершается 26 июня. 9 июля. Конец статы. Судьба самой первой иконы Тихвинской Богородицы, первообраза образа, написанной самим евангелистом Лукой, по-видимому, неизвестна. Сегодня внимание верующих сосредотачивают на списке, сделанном, как считается, непосредственно с первообраза Тихвинской иконы в начале XVII века. Писано. Впоследствии этот список был принесен в Москву, в Успенский Кремлевский собор, а затем по просьбе новгородцев отправлен в Новгород, в Софийский собор. Первообраз хранился в Тихвинском монастыре. А где он сейчас? Сохранился или утрачен? После революции... 1917 года. Икона, ну то есть ее список 17 века, пребывала в потаенном месте, а во время Великой Отечественной войны была привезена в Ригу. Ныне святой образ находится в США, в Чикаго. конец-то Другой источник сообщает, в настоящее время чудотворный образ, ну, как мы уже отмечали, речь идет о списке стихвинской иконы, сделанной в начале 17 века, пребывает в Троицком соборе города Чикаго в США. По завещанию епископа Иоанна Герклава, вывезшего святыню в США в 1944 году, она может быть возвращена в Россию при полном возрождении монастыря. Это радостное событие намечено на май-июнь 2004 года. Конец статы. Летом 2004 года икона действительно была возвращена. Известны также следующие списки иконы Тихвинской Богородицы. Тихвинская статей. У западных врат Тихвинская Ополченная, Тихвинская в Киеве, Тихвинская Переославская, Тихвинская Цивильская, Тихвинская на Красном Поле, Тихвинская в Афанасьевом монастыре, Тихвинская в Исаакиевском соборе. На рисунке 4.14 показан храм Тихвинской иконы в Алексеевском, Москва, рядом со станцией метро ВДНХ. Возвращаясь к летописной биографии Михаила Александровича Тверского, мы теперь можем высказать следующее предположение. Возможно, в ней рассказывается именно о Тихвинской иконе Божьей Матери, которая прибыла из Константинополя, и напряженное ожидание ее было связано именно с тем, что она как бы странствовала, то есть проделала долгий и непростой путь, пока, наконец, не остановилась окончательно. В условно называемой нами «повести» о Михаиле Александровиче четверском прибытие иконы отнесено к 1399 году, в то время как в самой Никоновской летописи первое появление Тихвинской иконы на Руси датируется 1383 годом. Может быть, все дело в том, что Тихвинская икона, то есть библейский ковчег, странствовала по Руси не один год, как считается сегодня, а несколько лет? Тогда все становится на свои места. Впервые икона появилась в 1383 году, после чего переносилась с места на место вплоть до 1399 года, когда ее, наконец, удостоился увидеть Михаил Александрович Тверской. Может быть, даже нет необходимости углубляться в такие детали – поскольку в любом случае явление тихвинской иконы датировано русскими источниками концом 14 века, что хорошо согласуется с высказанным предположением. Некоторые читатели, недостаточно знакомые с нашими предыдущими книгами на тему хронологии, могут здесь задать вопрос. Библия говорит об Израиле и о странствиях ковчега израильского бога, а тихвинская икона христианская, православная икона. Как согласуются друг с другом такие данные? Ответ таков. На страницах Библии под именем Израиль описана Русь-Орда XIV-XVI веков, а под именем Иудея описана Османия-Атамания. Смотрите подробности в книге «Библейская Русь». В заключении настоящего раздела выскажем замечание по поводу апостола Луки, написавшего Тихвинскую икону. Данное замечание не имеет отношения к сути обсуждаемого здесь вопроса, однако кажется нам интересным само по себе. Согласно нашей реконструкции, смотрите книгу «Царь-Славян», Иисус Христос жил в XII веке. Значит, апостолы Христа жили в XII-XIII веках. Спрашивается, сохранились ли какие-то следы апостола и евангелиста Луки на страницах скаллигеровской истории, рассказывающих о событиях XII века. Не исключено, что один из таких следов мы действительно обнаружили. Вспомним, что по преданию знаменитая Владимирская икона тоже была написана Евангелистом Лукой, причем на доске того стола, за которым обедали Иисус Христос с Богоматерью и Иосифом. Так вот, оказывается, что, писано, в начале 12 века из Константинополя Владимирская икона привезена в Киев патриарх Цареградский Лука Хризоверх прислал ее великому князю Юрию Владимировичу Долгорукому». Конец цитаты. Более того, икона Владимирской Божьей Матери, по мнению историков, не просто была привезена в XII веке на Русь, но и написана в XII веке, то есть как раз в эпоху, когда, согласно нашим исследованиям, жили Христос и Богородица. Историки сообщают следующее. Имеется в виду икона Владимирской Божьей Матери, которую в средневековой Руси считали произведением «Евангелиста Луки». На самом деле икона была написана в Константинополе в начале 12 века. Антонова В.И. Мнева Н.Е. Каталог древнерусской живописи. Том 1. Москва. 1963 г. 38. Конец цитаты. Таким образом возникает естественный вопрос. Не был ли константинопольский патриарх Лука Хризаверх в другом написании Хризаверг апостолом и евангелистом Лукой? Мы пока не знаем окончательного ответа. Кстати, Не только на Руси полагали, что Владимирская икона создана Евангелистом Лукой. Такого же мнения придерживались и в Западной Европе. На рисунке 4.15 мы приводим картину якобы XVI века художника Рогера Вандервейдена «Святой Лука, рисующий Мадонну». Все действующие лица представлены здесь в средневековом обличии. Таким образом, по мнению художника XVI века, апостол Лука и Дева Мария жили в средние века и вовсе не были античными людьми. Надо полагать, такого же мнения были и современники Рогера Ван Вейдена, любовавшиеся его картинами. По ходу дела отметим некоторую странность скальгеровской историко-хронологической версии. Нам говорят, что обе самые дорогие для христиан иконы, написанные самим апостолом Лукой – Владимирская и Тихвинская, были почему-то отосланы из просвещенного Константинополя, духовного центра всего христианского мира, наследника античной культуры, в какую-то далекую и якобы полудикую, мало кому интересную, а многим даже вообще неизвестную страну русских медведей. Спрашивается, зачем? Ведь отослали не какие-нибудь, а самые главные иконы. В свете нашей реконструкции картина ясна, иконы были отосланы не в глушь, как получается по скаллигеровской версии, а в метрополию Великой Империи, в центр, которому в то время подчинялся в частности и сам Константинополь, Царьград. Из Руси в Царьград, между прочим, в те времена посылали Милостыню, смотрите выше, а Милостыню дают сверху вниз».